На плите все приготовили для завтрака. Но тут оказалось, что карлик едва может достать до нее носом. Тогда к плите приставили два стула, положили на них мраморную доску, и маленький человечек забрался на нее, чтобы показать свое искусство. Кругом со всех сторон расположились повара, поварята и всякая другая кухонная прислуга. Все с изумлением глядели, как быстро и ловко все спорилось у него в руках. Когда все нужные приготовления были окончены, он приказал поставить оба блюда на огонь и варить до тех пор, пока он не велит снять. Потом он начал считать. Раз, два, три и так далее. И когда сосчитал ровно 500 крикнул «Стой!». Немедленно горшки были сняты с огня, и карлик пригласил смотрителя отведать его кушанье. Главный повар приказал поваренку принести золотую ложку, сполоснул ее в ручейке и передал смотрителю над кухней. Тот с торжественным видом подошел к плите, зачерпнул ложкой суп, отведал его, зажмурил глаза и даже прищелкнул От удовольствия языком «Великолепно! Клянусь здоровьем герцога, великолепно! Не отведаете ли вы, господин смотритель дворца?» Тот поклонился, взял ложку, отведал и, в свою очередь, пришел в восторг. «Нет, господин повар, вы, конечно, знаток своего дела, но вам никогда еще не удавался такой суп и такие клетки, какие приготовил этот карлик!» Отведал и сам повар, после чего почтительно пожал руку карлику и сказал, «Да, крошка, ты знаток своего дела. Это желудочная травка?» придаёт всему какой-то особенный вкус. Как раз в эту минуту в кухню вошёл камердинер герцога и объявил, что герцог хочет завтракать. Немедленно блюда были поставлены на серебряные подносы и отосланы герцогу. Старший же смотритель над кухней взял карлика под руку и увёл в свою комнату, где вступил с ним в беседу. Но не прошло и нескольких минут, как явился посланный от герцога, чтобы позвать к нему смотрителя над кухней. Тот поспешно переоделся в парадное платье и последовал за посланным. Герцог был в великолепном расположении духа. Он съел все, что ему было подано на серебряных подносах, и вытирал себе бороду, когда к нему вошел смотритель над кухней. «Слушай, смотритель», — сказал герцог, — «я всегда был доволен твоими поварами, но скажи, кто сегодня приготовил мой завтрак? С тех пор, как я сижу на троне моих предков, я никогда не ел ничего подобного. Скажи, как зовут этого повара, чтобы я мог послать ему в награду несколько червонцев». «Государь, это пристранная история!» отвечал смотритель над кухней и рассказал, как утром к нему привели карлика, который непременно хотел сделаться поваром. Удивленный герцог велел призвать к себе карлика и спросил, кто он и откуда. Но бедный Яков, конечно, не мог сказать, что он заколдован и был раньше белкой. Однако он не совсем уклонился от правды, а рассказал только, что у него нет ни отца, ни матери, и что он научился стряпать у одной старухи. Герцог и не стал более расспрашивать. Его больше всего занимала странная наружность нового повара. — Останься у меня, — сказал он. — Ты будешь получать ежегодно пятьдесят червонцев. Праздничное платье и сверх того две пары панталон. За это ты будешь ежедневно готовить мне завтрак, следить за приготовлением обеда и вообще присматривать за кухней. А так как в моем дворце каждый получает особое прозвище, то ты будешь называться впредь Носом и занимать должность младшего смотрителя над кухней. карлик нос поблагодарил герцога и обещал служить ему верой и правдой.